Глава вторая. Итак, что мы имеем? Три легендарных навыка. Два фиксированных упавших с монстров или людей. Еще один легендарный предлагался на выбор из списка профессий. Жаль, но я его смогу выбрать только при посещении сердца лабиринта, как и в прошлый раз. Неприятно, но ничего не поделать. Мой взгляд остановился на духовном доспехе, лежащем в коллекции мертвым грузом. Невероятная способность, которую я не могу использовать, и очень надеюсь, что полученные легендарки не окажутся подобным мусором, но с потенциалом. Гимн поддержки. Вокруг именованного в радиусе 20 метров в течение минуты звучит музыка. Пока действует гимн, все участники группы именованного получают вдохновение силы. 0,4 плюс 0,5 – увеличение за каждую единицу прокачанного духа именованного с прогрессивным понижением основного коэффициента плюс значение духа больше 30. Осознание восприятия. 0,2 плюс 0,5 – увеличение за каждую единицу прокачанного духа именованного с понижением основного коэффициента после значения духа больше 40. Торжество ловкости 0,6 плюс 0,6, увеличение за каждую единицу прокачанного духа именованного с понижением коэффициента после значения духа после 30. Полный иммунитет к способностям очарования и подавления, пока действует гимн, отпугивает создание тени, действует на группу, рейд, персонально. Стоимость 200 Ом. Ну ничего себе, я еще раз перечитал. Идеальная поддерживающая способность. И я так предполагаю, это навык профессии Барда и ее производных. Но ограничения нет, а значит гимн доступен и мне. Из очевидных плюсов неплохое поднятие характеристики на минуту и полный иммун против монстров, умеющих воздействовать на разум. Даже очень сильные «ноаэт» окажутся неспособны захватить меня и всех, кто находится в группе. Из минусов — высокое потребление очков магии и малое время действия. Да, в условиях боя минута — это иногда целая вечность, но все же. Второй раз использовать гимн у меня уже не хватит силы. Еще один момент. На начальных порах прибавка в характеристиках не так уж и высока. В целом это именно поддерживающие заклинания. Использовать его в одиночку слишком расточительно по ресурсам, а в группе крайне ситуативно. Ладно, пока отложим. Посмотрим второй навык. Прикосновение Асуры. Именованный, использует весь запас очков магии для удара подавляющей мощи. Сила удара зависит напрямую от количества затраченных очков магии, количества духа и ловкости. Ом, умноженное на 3,2 прокачанного духа, плюс 1,3 прокачанной ловкости с прогрессивным понижением коэффициента характеристик после значения больше 50. Повышенный урон против существа с префиксом «зараженный». Риск каскадного расслоения реальности при высоких затратах очков магии. Работает с применением любого оружия, кроме метательного и стрелкового. Повышенный урон при применении рукопашного боя. Масштабируемый, ограниченный. внимание Поглощение всего запаса магии на момент использования. Минимальное значение для активации навыка — 150 Ом. Вот то, что я искал все это время. Ультимативный удар. Последний шанс, если угодно. А также единственная возможность хоть как-то поспорить и противодействовать сильнейшим монстрам земель изменений и данжей. Главная проблема тут заключалась в том, что этот навык провоцировал меня на сближение с целью, так как не работал с метательным и стрелковым оружием. Опасно, конечно. Но у меня не зря были взяты рывок и домен боевых искусств. Обе способности позволяли мгновенно сократить расстояние до врага и ударить, не умерев при этом в процессе. Как ни крути, а прикосновение асуры был в разы лучше гимна. Последний, может, и нужно взять, но в будущем. А лучше обменять на что-то действительно стоящее. В конце концов, это же легендарный навык поддержки его с руками оторвут на аукционе внутреннего круга осталось дело за малым дожить до него не раздумывая больше прокачал прикосновение и сразу добил его до второго уровня вложив второе свободное очко этим снизил минимальное значение для активации до 100 Ом а также чуть-чуть подросли значения в формулах теперь у меня появился навык последнего шанса и я очень надеюсь что использовать его много мне не придется Выдохнул и подтвердил изменения. В ту же секунду меня накрыло волной чужих воспоминаний. Я оказался посреди небольшой каменной площадки, построенной на каком-то горном хребте. Вокруг, куда ни кинь взгляд, виднелись белые шапки, возносившихся к небу гор. Я находился в шкуре молодого монаха, отрабатывающего комплекс ударов вместе со своими товарищами, расположившимися по разные стороны. Боковым зрением я видел не менее двух десятков таких же практиков. Спокойно и однообразно они повторяли раз за разом одно и то же. Несколько часов. Затем комплекс упражнений менялся, и вновь несколько часов бесконечных упражнений. Практически синхронно. Сам монах при этом полностью погружался в себя, впадая в подобие транса. День за днем, неделя за неделей. Все это время я был с ним, пока в какой-то момент монаха не посетило озарение. Это было подобно взрыву в его сознании, Он вдруг понял, осознал себя, и вместе с этим у него появились знания об ударе, способном сокрушать горы. Монах остановился, единственный из всех, кто перестал отрабатывать удары. Секунду он о чем то размышлял, после чего двинулся к одной из стен обители, в которой жили монахи. На ее поверхности были видны бесчисленные следы чужих ударов. Я даже отчетливо увидел отпечатки ладоней и кулаков. Какой же нужно было обладать силой, чтобы оставить в монолитном камне такие следы? Монах, между тем, встал перед стеной. Замер. Вокруг него словно замедлилось движение самого воздуха. Я видел, как и что он делает. Понимал, почему такое происходит. У него не было очков магии, как это было в лабиринте. Но это и не важно. Он использовал нечто очень похожее. Секунда и вот уже его кулак бьет в стену перед собой. Словно в замедленной съемке я вижу, как прочный гранитный камень начинает сминаться и крошиться в пыль. Энергетическая вспышка, пришедшая вслед за этим ударом, бьет по ушам, а стена содрогается от невероятного по силе удара. Острая каменная крошка летит в разные стороны, от грохота закладывает уши, Я скорее чувствую, чем вижу, что другие ученики на площадке замирают в смятении и страхе, смотря на то, что случилось со стеной. Пыль рассеивается, и все видят, что монах стоит перед огромной дырой в стене. Черным провалом на него смотрит глубокий тоннель с медленно осыпающимися стенами и потолком. Касание асуры. Я вываливаюсь в реальность, пытаясь отдышаться и скрыть потрясение. Это действительно ультимативная способность и настоящий шанс против особенно сильных тварей. Теперь количество духа и вместе с тем очков магии становилось критически важным. Мне, конечно, не хотелось уходить в полного мага, да и с нынешней профессией это было попросту невозможно, но появившийся навык стал еще одним весомым аргументом в пользу прокачки характеристики духа и ловкости. Совсем забыл, что она также участвовала в формуле расчета удара. Хоть коэффициент там был ниже. Моего отсутствия никто так и не заметил. Древопил продолжал что-то делать с защитой комнаты, а сапог с тишиной резались в карты. На меня они демонстративно не обращали внимания. Сверившись со временем, я понял, что в реальности меня не было чуть больше трех часов. Прилично. Пожалуй, самый длительный срок обучения навыка из всех. Жаль, конечно, что не получилось разобраться с третьим легендарным навыком. Там нужно будет брать что-то руническое с опорой на мою профессию и, скорее всего, контроль. Мобильность, защита и ударная мощь у меня сейчас были набраны, по крайней мере, для нынешнего уровня. А вот контроль совсем бы не помешал. Как и хорошее исцеление. То, что у меня было сейчас, уже не справлялось. Мои размышления прервало появление Раш. Она словно сформировалась из тени, появившись, оказавшись в комнате. Это очень походило на способность черныша, только было не так эффектно. Возможно, похожий навык уровнем ниже? Умбралиты сходят с ума», — сказала она, кидая на один из ящиков свой защитный шлем. «Их что-то очень сильно разозлило. Я видела как минимум трех трудней стражей. И есть подозрение, что это совсем не предел». Система реагирует на появление в городе большого количества высокоуровневых именованных. Хмыкнул древопил, не отвлекаясь от своего занятия. Что там, пирамиды? Пока тихо, ответила лидер и задумалась, что-то подсчитывая в уме. Не беспокойся, нас тут все еще слишком мало, чтобы прошла корректировка. Вмешался в ее размышления Сапок. Он выглядел расслабленно и спокойно. Да и если даже пройдет, дело-в-то. Прорвемся, согласилась с ним тишина. Не впервой. «Расслабляться даже в начальном портале нельзя». Тут же урезонил всех Древопил, и с ним согласилась лидер. «Древ, как обычно, прав. Вас послушать, так мы на прогулку вышли. Не забывайте, тут еще наемники поблизости ошиваются. Ладно, отдыхаем еще 4 часа, пока еще действует защита, и выдвигаемся. Край, как ты себя чувствуешь?» Переключилась Раш уже на меня. Очевидно, хотела понять, могу ли я выдержать будущий темп группы. И надо сказать, с момента, как очнулся, после обучения новому навыку, уже практически не чувствовал боли или дискомфорта. Лечение тишины действовало, и предполагаю, что когда нужно будет выдвигаться, я уже полностью восстановлюсь. О чем и сказал Раш. Отлично, тогда так и поступим. Нам предстоит очень серьезный бросок через весь стеклянный город. И желательно это сделать за пару часов. Вполне реально, если в паре моментов повезет. У меня есть еще одно условие. Вот я и подошел к самому важному. Говори. Выражение лица Раш нельзя было назвать радостным. Я пойду с вами только с оружием в руках, твердо сказал я. Понятно, что вы сильны и профессионалы, но по городу безоружным я не пойду. Что ж, это понятная просьба. Я не против, подумав немного, кивнул Раш. Но с одним замечанием. Ты можешь использовать все, кроме метателя. Это оружие слишком опасно и им надо учиться пользоваться в группе. Извини, но твоего уровня подготовки мы не знаем, а получить заряд огненного метателя рядом с собой не сильно хочется. И край — это не обсуждается, пойми и нас тоже. Согласен. Мне ничего не оставалось, кроме как принять это ограничение. Пока можно ограничиться ярбалетом со взрывными болтами, но если сильно припрет и ситуация будет швах... «Никакие обещания не остановят меня от использования метателя». На это мы порешили. Я смог, наконец, немного расслабиться и даже подремать пару часов. Из сна постоянно вырывали далекие взрывы и звуки идущего боя где-то снаружи. Но с этим я уже ничего поделать не мог. Спустя несколько часов меня разбудил голос Раш. Пора было выдвигаться. К этому моменту я уже полностью вернул контроль над телом, боли не было, А сломанная рука слушалась так, словно и не было несколько часов назад серьезного перелома. В целом целительные навыки тишины и древопила были на очень высоком уровне. И если со вторым все понятно, чистая поддержка, то вот кукольник с целительным заклинанием такого высокого уровня удивлял и вновь заставлял задуматься. Похоже, нужно поменять малое исцеление на что-то более сильное. Ситуации бывают разные и хороший навык восстановления становится все более актуальным. «Неплохая броня», — вдруг сказал сапог, оказавшись возле меня. Сам был в лёгкой искажающей броне высочайшего качества, а в руках держал странную модель метателя, если это был, конечно, он. «Обычная», — нейтрально ответил ему, заряжая арбалет разрывным болтом. «Эти стрелы были не такие мощные, как взрывные, но имели свойство при ударе разлетаться мелкой шрапнелью. Неплохая штука» если хочу зацепить как можно больше целей. «Для новичка не сказал бы», — хмыкнул сапог, но приставать с дальнейшими расспросами не стал. «И на том спасибо». «Готовы?» — спросила между тем Раша, внимательно осматривая группу и дождавшись подтверждения от каждого. Быстро проинструктировала. Идем стандартной формацией. Работаем, как обычно, только с учетом защиты цели. Край, старайся держаться между тишиной и древопилом. Сапог вас прикроет». «Я расчищаю путь. Вопросы?» «Двинули». «Ох, не нравится мне идти по лабиринту с должником». Вдруг едва слышно пробормотала себе под нос тишина. «Не каркай», — рыкнул на нее сапог и добавил уже едва слышно. «Да с чего ты взяла, что он должник?» «Выходим. Прекратить трёп!» Пресекла их разговор Раш и кивнула древопилу, который одним движением снял защиту и открыл дверь. Снаружи ярко светило солнце. Оказывается, помещение, в котором мы находились все это время, было отдельным небольшим зданием посреди района многоэтажек. Лидер сразу же повела нас куда-то в сторону нескольких стоящих рядом массивных зданий. Маршрут и местность были мне неизвестны. Похоже, мы находились где-то в северной части района, наименее обследованного мной. Быстро стало очевидно, что Раш не приукрашивала, когда говорила о всполошившихся умбралитах. Их в городе было действительно очень много. И не обычных пар или одиночек, а полноценных стай. Прочие монстры забились по норам и в такой ситуации старались не казать оттуда носа. А еще на нашем пути начали встречаться убитые тела темных тварей. Не пройдя и половины квартала, я уже насчитал таких стай больше пяти. Кто их перебил в таких количествах?» На ум приходила только группа наемников и, как вариант, еще обезьяны. Но они в последний раз, когда я их видел, спешили на выход. Через пару минут мы натолкнулись на первую группу живых и агрессивных умбралитов. Это очень походило на то, как произошло мое столкновение с тварями, когда я убегал от наемников. Просто из-за поворота выбежали сразу десяток черных особей и бросились на нас. Благо раши и древопила ощутили их сильно загодя, предупредив об опасности. Хотя какой там опасности. Я успел сделать только один выстрел, послав разрывную стрелу в центр стаи, когда по монстрам ударила тишина. Впервые видел, как работает кукловод. И, честно говоря, не самое приятное зрелище. Это было что-то похожее на внушение. Половина тварей неожиданно кинулась на другую половину, образовав самую настоящую свалку из приплетенных тел. При этом сама тишина даже бровью не повела. Лишь с каким-то недобрым взглядом следила за кутерьмой впереди. А в следующий миг виск и вой стаи заткнул сапог, послав в этот клубок заряд метателя. Грохнуло. С отвратительным чавкающим звуком повсюду разлетелись внутренности стаи, и если бы не поставленный кинетический щит древопила, мы бы оказались по самые уши в этих ошметках. Быстро, просто и эффективно. Так вот, значит, как работают команды самого высокого уровня. Энергия жизни плюс 12, зараженный. Энергия жизни плюс 18, зараженный. Энергия жизни плюс 11, зараженный. Энергия жизни плюс 12, зараженный. Энергия жизни плюс 17, зараженный. Энергия жизни плюс 17, зараженный. Энергия жизни плюс 10, зараженный. Уничтожение существ с маркером зараженной 13 из 50. В процессе. Собранная энергия жизни 5881 из 10 тысяч. В процессе. Основное задание. Общее количество энергии жизни 8563.